Глава 4. Встреча с призраком. Раздался тихий стук, лёгкое царапанье дерева о дерево и снова тихий стук. Неужели мне это снится? Сэм попыталась вытащить себя из липкой паутины сна. Затем послышался ещё один явственный звук. Кто-то дышал рядом с её ухом. Она окончательно проснулась. Кто здесь? крикнула она хриплым от сна голосом. Энергично потирая глаза, чтобы прогнать сон, Сэм села в постели и прислонилась к изголовью кровати. Отогнав волну нарастающей паники, угрожавшей накрыть её с головой, девочка пристально всмотрелась в густую темноту. Наконец, её взгляд сфокусировался, и она разглядела тёмную фигуру та двигалась бесшумно, словно пыталась тихонько отойти от кровати, не будучи замеченной. Парализованная страхом, Сэм быстро поморгала в надежде, что её глаза видят то, чего на самом деле нет. Это просто моё воображение, это просто моё воображение. Удары сердца кузнечным молотом так сильно отдавались в её голове, что она ничего не слышала. Затаив дыхание, она ждала. Там. Да, кто-то прошмыгнул возле её кровати. Вновь явственно услышав царапающий звук, она мгновенно стряхнула с себя оцепенение. Сэм тотчас потянулась к прикроватному светильнику и сама того не осознавая, стала звать дядю. Дядя Бил, дядя Бил, дядя Бил. Её испуганные крики эхом отлетали от стен. Дрожащие пальцы вцепились в шнур выключателя, она резко дёрнула шнур, комнату тотчас залил яркий свет. От неожиданности Сэм даже прищурилась, и, подавшись вперёд, посмотрела на изножье кровати и ничего не увидела. Дверь в её комнату распахнулась, и в дверном проёме возник дядя Билл, запыхавшийся от быстрого бега. Затем за его спиной появилась тётя Бет, Её лицо было искажено беспокойством и страхом. И кто-то начал колотить в дверь. "Сэм, Сэм, открой дверь!" донеслись из-за смежной двери испуганные крики Элли. "Открой дверь, Сэм! Эй, Сэм, ты слышишь меня?" Оглядываясь по сторонам, дядя Бил быстро пересек комнату. Тётя Бет бросилась к племяннице и обняла её за плечи. Не успела тётя Бет задать Сэм и пары вопросов, как дядя Билл открыл замок, и Элли чуть не ввалилась в дверной проём. "Сэм, с тобой всё в порядке?" воскликнула Элли, и, бросившись к подруге, обняла её. "Что, чёрт возьми, здесь произошло?" спросил дядя Билл, присаживаясь на край кровати. "Простите," извинилась смущённая Сэм. "Я не хотела кричать, просто так вышло." В моей комнате кто-то был или что-то такое? Что? ахнула тётя Бет. Лицо Элли сделалось белым как мел, отчего веснушки стали ещё ярче. Она снова принялась грызть ногти. Кто здесь был? спросил дядя Билл спокойным тоном. Куда он подевался? В коридоре я никого не видел. Я не знаю, призналась Сэм. Меня разбудили какие-то звуки. Рядом с кроватью стояла фигура, она медленно отступала, чтобы я не смогла разглядеть его или её в темноте. Когда же я наконец взяла себя в руки и включила свет, всё исчезло. Сэм машинально посмотрела на тумбочку, толстый дневник лежал на прежнем месте. Она облегчённо вздохнула. Мне это не нравится, сказала тётя Бет, крепко сжав руку племянницы. Наверное, зря я пригласила вас сюда, когда у нас тут возникли проблемы. Думаю, вам стоит завтра же вернуться домой. Приедете к нам в гости позже, когда все уладится. О, нет, с тревогой в голосе воскликнула Сэм. Пожалуйста, не отправляй нас домой, тетя Бет. Со мной все в порядке, в самом деле. Наверное, из-за всех этих разговоров о призраках перед сном мне просто приснился дурной сон. Иногда мне снятся кошмары. Девочка права, Бет. Успокоил жену дядя Билл. Никто не пострадал. Будь кто-нибудь в комнате, я бы его увидел. Если Сэм и Элли хотят остаться, я не вижу в этом никакого вреда. Судя по лицу тёти Бет, слова мужа её не убедили, но она всё равно кивнула. Ты правда хочешь остаться, Элли? спросила она, переводя взгляд на испуганную подружку племянницы. Элли посмотрела на подругу, затем на её тётушку и пожала плечами. Конечно, почему бы и нет, сказала она с наигранной уверенностью в голосе. Отлично, решительно сказал дядя Билл и даже хлопнул себя по бёдрам. Оставайся, может, тебе стоит сегодня спать здесь вместе с Самантой? Конечно, охотно согласилась Элли и проворно забралась под одеяло. Упрашивать ее не пришлось. Ты уверена, что с тобой все в порядке, Сэм? на всякий случай уточнила тетя Бет перед тем, как уйти. Ты была так напугана, Я жутко переживаю из-за того, что так вышло. Я в полном порядке, тётя Бет. Ты же знаешь, какое у меня живое воображение. Просто мне приснился нехороший сон, и я не сразу проснулась. Пойдём, Бет, сказал дядя Билл. Дадим им возможность выспаться. Если у них возникнут какие-то проблемы, уверен, они смогут позвать на помощь. Улыбнувшись, он пожелал девочкам спокойной ночи, вывел тётю Бет из комнаты и закрыл за собой дверь. Сэм и Элли пару мгновений сидели неподвижно, глядя друг на друга. Ты вправду думаешь, что это был сон? тихо спросила Элли. Сэм медленно покачала головой. Элли сглотнула комок и оглядела комнату. Почему? наконец спросила она. Потому что я не запирала смежную дверь, объяснила Сэм.